Права беременной по выбору места родов и при родах. Отказать беременной женщине в бесплатных родах на территории РФ в экстренной ситуации не может ни одно медицинское учреждение, даже если оно переполнено. Экстренной ситуации считается, если у беременной началась родовая деятельность. Беременная имеет право на роды абсолютно в любом роддоме нашей страны. Если роддом отказывается вас принимать, ссылаясь на любую из причин, вы можете: первое связаться со страховой компанией, которая выдала полис ОМС. Если полиса нет или вы являетесь гражданкой другого государства, родильный дом всё равно не имеет права отказать вам в помощи в экстренной ситуации. Второе обратиться к заведующей или лицам её заменяющим. ссылаясь на федеральный закон 323 об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Третье. Попросить письменный отказ от оказания услуг в данном медицинском учреждении, заверенный руководством родильного дома. Как правило, упоминание хотя бы одного из этих пунктов меняет позицию сотрудников приёмного отделения, и проблем с госпитализацией не возникает. Что касается родов, беременная женщина имеет право на: первое выбор любого роддома на территории РФ, независимо от места регистрации. Второе выбор врача, который будет принимать роды, и его замену в любой момент, если что-то не устраивает. Третье отказ от приёма любых препаратов или медицинских манипуляций. Четвёртое отказ от любых платных процедур. Пятое отказ от дальнейшего пребывания в родильном доме под расписку вместе с ребёнком. Но у этих прав есть свои оговорки и особенности. Например, если женщину в роддом доставляет бригада скорой помощи, она может оказаться совершенно не в том месте, в котором хотела, даже несмотря на имеющееся на руках направление или контакт на платные роды. Так как врачи скорой помощи, в соответствии с законом, обязаны реагировать по ситуации. То если на их взгляд положение будет серьёзным, а в назначенное место слишком долго ехать, они отвезут роженицу в ближайшее учреждение, не спрашивая её пожеланий. Что касается права на выбор врача, то выбор ограничен имеющимися специалистами в лечебном учреждении. То есть взять в родблок стороннего врача будет можно, только если он пойдёт с вами как партнёр на роды. Что касается отказа от приёма любых препаратов или от медицинских манипуляций, то единственное в данном случае ситуации, когда медицинская помощь будет оказана независимо от желания пациентки, когда её жизнь находится под угрозой, то есть она находится в крайне тяжёлом состоянии и не может выразить своего желания. Стоит ли заключать контракт на роды? Вы наверняка будете думать, платно ли вам рожать по контракту или без договорённостей. Всё зависит от того, что именно вы хотите. Бывают ситуации, когда женщина самостоятельно выбирает роддом и врача и желает зафиксировать с ним договорённости, чтобы именно этот врач, независимо от дежурств и отпусков, принял у неё роды. Если вам такой вариант максимально комфортен и удобен, то рассмотрите его. Но хочу обратить внимание, что бесплатные роды не являются таковыми, потому что они оплачиваются за счёт государственных средств. И отношение к роженице должно быть одинаковым в любом случае. Компетентный врач будет действовать корректно, юридически и медицински верно, независимо от ваших отношений с ним. Ибо в противном случае ему грозит ответственность за нарушение медицинских норм и ваших прав, вплоть до уголовной. Если вы всё же решили заключать контракт на роды, то изучите его внимательно, чтобы быть уверенной, что в нём отражено всё, что для вас важно. На что обратить внимание в договоре? Вписываете фамилию врача, акушера или всей бригады. Просмотрите все перечисленные услуги. Возможно, некоторые окажутся бесполезными, но влияющими на итоговую стоимость. Если роды планируются партнёрские, указывайте в договоре возможность присутствия конкретных лиц. Прописывайте врачебную помощь, которая будет оказываться при выписке по необходимости. Обратите внимание в договоре на срок проведения мамы с малышом после родов. и оплату за сутки. Самое важное ответственность. Какую именно, в каком размере, в виде несёт ответственность роддом, страхователь в случае неисполнения обязательств. В случае нарушения договорных обязательств можно обратиться с претензией в медицинское учреждение, а если договорённость не достигнута в суд. Если были нарушены ваши права, Ну также можно обратиться в правоохранительные органы, например, в прокуратуру, а также если были нарушены ваши права в рамках ОМС, в страховую компанию или Министерство здравоохранения. Какие есть права у женщины во время родов? Беременные и рожающие женщины имеют огромное количество прав, о которых большинство даже не догадывается. Далее я перечислю самые важные из них. До того, как выбирать, где рожать, нужно знать, будут ли роды проходить естественным путём или вам предстоит кесарево сечение. Кесарево сечение в России проводят только по медицинским показаниям. Анатомически узкий таз. Дистрофия сетчатки. Очень крупный плод. Несоответствие размеров плода размером таза. Неправильное положение плода, например, поперечное или косое. Обострение хронических заболеваний матери. Дистоз, поздний токсикоз и так далее. Порой одного диагноза бывает достаточно для проведения кесарева сечения, и необходимо сочетание нескольких из перечисленных показаний. В некоторых странах разрешено кесарево сечение по желанию женщины. Иногда, благодаря операции, женщина надеется избежать таких проблем, как родовая боль, увеличение размеров влагалища, разрезы или разрывы промежности. Большинство же врачей считает кесарево сечение по желанию неоправданным, поскольку, избежав одних проблем, женщины могут приобрести другие, зачастую более серьезные. В первую очередь это касается неврологических изменений у ребенка. более длительного послеоперационного периода, сложности с лактацией, невозможности в дальнейшем родить нормальным путём и так далее. Кесарево сечение серьёзная полостная операция, исход которой непредсказуем. Поэтому я полностью разделяю мнение врачей относительно того, что без серьёзных показаний физиологический способ родов предпочтительней. А большинство возможных проблем это чаще всего лишь страхи женщины, которые могут и не реализоваться. Права женщины в самих родах и сразу после них. Беременная женщина, поступающая в роддом, может отказаться от любых процедур, например, от очищения кишечника и санации лобка. Рожающая женщина вправе отказаться от ряда медицинских манипуляций. от обезболивания и медикаментозного вмешательства, любых инъекций в процессе родов, от стимуляции родовой деятельности, от искусственного вскрытия плодного пузыря, от эпизиотомии. При поступлении в роддом вы имеете право предоставить заявление об отказе от любых медицинских вмешательств без вашего письменного согласия, кроме экстренных случаев. Если вдруг родитель или доверенное лицо не могут выразить свою волю, вы имеете право знать, зачем вам или вашему малышу вводят тот или иной препарат или прочитать к нему аннотацию. И всегда имеете право от лечения отказаться. В природных естественным путём женщина может сама выбирать, в какой позе ей рожать. Считается, что вертикальная поза роженицы наиболее физиологична для родов. Она способствует более быстрому раскрытию шейки матки и эффективным потугам, потому что усилиям будущей мамы помогает также сила тяжести, заставляющая ребёнка быстрее продвигаться вниз. Если для будущей мамы этот момент принципиален, то ей желательно заранее выбрать роддом, где практикуют вертикальные роды. Сразу после рождения малыша мама может потребовать, чтобы новорождённого положили ей на грудь для получения ценного молозива. Мама также вправе запретить акушерам слишком рано отсекать поповину новорождённого, до рождения плаценты, закапывать в глаза ребёнку сульфацил натрия, альбуцит, мыть или обтирать ребёнка от смазки. Родители имеют полное право самостоятельно распорядиться плацентой своего ребёнка и требовать её сохранности. Вы имеете право забрать вашего ребёнка или сами уйти из любого медучреждения под расписку, если вы взрослая и дееспособная женщина. Вы имеете право отказаться от прививок. Уже в роддоме новорождённому обычно предлагают сделать ряд прививок. как минимум от туберкулёза и гепатита. Многие родители считают это необоснованным стрессом для малыша. Вы можете отказаться как от любых прививок, так и от любых других уколов и анализов. Статья 5 о праве на отказ от профилактических прививок и статья 11 о проведении профилактических прививок с согласия родителей несовершеннолетних. Федерального закона РФ Об иммунопрофилактике инфекционных болезней от 17 сентября 1998 года, номер 157 Дифи СВЗ. Вы имеете право не разлучаться с ребенком после родов и отказаться от докорма, чтобы кормить грудью по желанию малыша. Чем регламентированы данные права? Согласно статье 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, редакция от 22.12.2020 об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации с изменением и дополнением, вступившей в силу с 01.01.2021, необходимым условием медицинского вмешательства является дача предварительного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на основании полной информации, предоставленной медицинским работником в доступной форме о целях, методах оказания медицинской помощи и связанных с ними риски, возможных вариантах медицинского вмешательства и их последствиях. предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. В отношении детей такое согласие даёт законный представитель, родитель несовершеннолетнего. Один из родителей или иной законный представитель лица, указанного в части 2 настоящей статьи, имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением случаев, тогда оно необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители. Что делать, если ваши права в родах или после них нарушаются? Во-первых, письменно зафиксировать свою просьбу или отказ от той или иной процедуры и вручить ее под роспись. Позаботьтесь об этом заранее. Пропишите в заявлении все ваши пожелания. Во-вторых, по возможности зафиксируйте нарушение ваших прав, например, на видео. В-третьих, обратитесь к заведующей или лицам её замещающим с письменным заявлением. Если же вышеуказанные меры не помогли, обратитесь с жалобой в Министерство здравоохранения, прокуратуру или суд.